Хорошо еще, что на Родосе он нашел Птоломея и Сапиния, которые не оттолкнули его от себя, как проказу, а помогли даже снарядить трехвесельное судно Трирему. И снова Ирод в объятиях Безумного моря. Снова вой и волны, волны до облаков. Но теперь он в Риме. Завтра в Сенате должна решиться его судьба. «Господин, Бог ночи ушел на покой, а ты не спишь», — это говорит появившаяся за колоннами темная фигуры. то был Рамзес. «Мой сон остался в Иудее», — отвечает Ирод. Так прошла ночь. Утром к нему вошел Мессала, в доме которого и остановился Ирод. «Я вижу, ты уже встал», — сказал Мессала. «Я не ложился», — отвечал Ирод. Мессала посмотрел ему в лицо, на котором бессонная ночь и душевные тревоги оставили заметные следы. «Я понимаю тебя, друг Ирод, но не падай духом, боги бодрствуют». «От меня отвратил лицо мой бог» мрачно отвечал Ирод. Мужайся, друг. Сегодня твой Бог глянет тебе в очи. Готовься идти со мною в Сенат. Я готов, был ответ. Как? В этом старом, почти нищенском одеянии у меня другого нет. Тем лучше. Пусть видит Рим и краснеет. Но вот они в Сенате. После обычных церемоний Мессала ходит на трибуну. Ирод остается внизу трибуны, в смиренной позе просителя. Сенат в полном сборе. Кресла сенаторов образуют обширный полукруг, в центре которого возвышается величественное изображение из мрамора великого Помпея, статуя у подножия которой пять лет тому назад пал мертвый Цезарь. Срединный выгиб полукруга занимают кресла Антония и Октавиана. Так вот они, повелители мира. Одного из них, плотного, с курчавой головой и низким лбом гладиатора, Ирод уже знает давно. Другой, бледный, болезненный юноша с глазами сфинкса и широким лбом, круто не спадающим от широкого черепа. Так это он с его загадочным лицом? Его взгляд не хотели перенести бруты и Кассий и предпочли пронзить себя мечами? «Здесь, пред лицом державного собрания», раздался вдруг голос Мессалы, «предстоит тот, пред которым Рим, властелин вселенной, является неоплатным должником». «Более того, злостным банкротом?» «И, о боги, на щеках Рима, на щеках его державцев, здесь председающих, не вспыхнула краска стыда при виде этого человека!» «Уже ли Рим потерял стыд?» Между сенаторами заметно гневные движения Гневные, негодующие взгляды перекрещиваются со спокойным взглядом Мессалы. Ирод стоит понура. Мессала забывается, слышатся голоса. Мессала забывает, что он не Цицерон. И Сенат Кателина!» «Нет, я помню и продолжаю утверждать, что Рим — злостный банкрот, забывший свой долг. И если бы над ним, над всемогущим Римом, была другая державная сила, то сама Фемида сошла бы со своего трона и засадила бы этот обанкротившийся Рим. вергастул. Ирод заметил, как дрогнули веки у бледного юноши, но он оставался неподвижен и холоден, как мрамор. У Антония же на полных губах казалось играла легкая усмешка. Эргастул на арену дерзкого послышался чей-то голос. Я на арене, отвечал Миссал. В свидетели моих слов я беру того юношу героя который по повелению незабвенного вождя Рима Габиния